У Атамане в роли «Приуныли-приутихли, приуныли приутихли на Дону донские до да казаки. А яицкие Донские, а яицкие Донские запороцкие. А и почем они приуныли? Потому они приуныли, потому они приуныли на Дону Донски да казаки. А что взял у них государь царь, А что взял у них государь царь, город, со тремя стемя малыми с пригородками, А и сославную согубаньей с крепким лютиком, А во славном довочеркасском да во земляном городке, а стоит у казаков золотой бунчуг, А на бунчуге стоит чуден золот крест. А перед крестом тут остоит стоит войсковой их атаман а по имени ли фрол сын Минеевич. Ко кресту тут собирались донские казаки, а и донские гребенские запороцкие охлачи Становились молодцы во единой войской круг. Среди круга стоит войсковой атаман, а по имени ли фрол сын Минеевич. Атаман речи говорил, будто в трубу трубил. А и вы, братцы, казаки, вы яицкие, донские. А и вы, братцы казаки, вояицкие, яицкие донские, запороцкие, Пособите мне атаману, вы думу думайте, Челобитно ли нам писать и государю подавать, Самому ли мне атаману в Москву ехать. И. Перемирье бы нам взять перед самим царем. Залегли пути дороги за синее море гулять, Залегли пути дороги за синее море гулять. Еще от вора от Васьки от Голицына с детьми Залегли пути дороги за Синё море, А и не стало нам добычи на синем море И на Тихом дону на Иваныче. И поехал атаман в каменную Москву, Еще будет атаман в каменной Москве, Поклонился государю о праву руку, Сквозь слезы он словечко едва выговорил. Ах ты, свет наш, надежа, благоверный царь! А и грозен сударь Петр Алексеевич. Прикажи нам на дуну, чем кормитеся. Прикажи нам на дуну, чем кормитеся. Залегли пути дорожки за синее море. От вора, от Васьки, от Голицына с детьми. Еще те дороги увольные.